Глава 34 Завирусившийся клип нашего ночного столкновения в ускоренной перемотке проносится в голове. Его губы на моем животе. Руки задирают майку. Глаза фанатично мерцают. Хочу войти с тобой. Закипевшая кровь приливает к коже. Под расстегнутой курткой становится жарко. Улыбнувшись, я поднимаю руку в знак приветствия. Леон делает то же самое. И ни на мгновение не отводя взгляда, Наблюдает, как я поднимаюсь. Каждый шаг по лестнице отдаётся в костях вибрации сердечного стука. Чёрт. Надеюсь, я в него не влюбилась. Ещё слишком рано. Привет. Смущённо здороваюсь я, остановившись в полуметре. Взгляд Леона задумчиво скользит по моему лицу. Привет. Ты только приехал, не видела тебя в столовой. Да, сегодня решил опоздать. Болела голова? Шутливо осведомляюсь я, напоминая себе, что девушке не гоже с таким упоением любоваться мужской красотой. Но ничего не могу поделать. Внутри все буквально дребезжит от восторга при взгляде на него. Нет, я слишком редко пью, чтобы страдать похмельем. Ясно. Покачнувшись на пятках, я трогаю лямки рюкзака. В голову приходит нечаянная мысль, что я совсем не буду против, если Леон поцелует меня прямо сейчас. Нежные дети олигархов трусливо прячутся от дождя в кафе, и в радиусе 100 метров вокруг нас нет ни единой живой души. «Я рад, что ты вчера меня остановила». Выдает ли он в противовес? Голос собранный и твердый, будто он заранее отрепетировал сказанное. Секс бы все усложнил. Внутри все падает. Не то, чтобы я ожидала объятий и страстных признаний. Хотя зачем я вру? «Я вру!» Если и не ожидала, то хотела, это точно. Он поэтому стоит с таким видом, словно принял решение усыпить любимую собаку. Потому что хочет дать заднюю? Ясно. Натянуто, повторяю я. Дальше можешь не продолжать. Ты был пьян, это была ошибка, я классная, и дело не во мне, бла-бла-бла. Нет, не так. Перебивает ли он? Я не был настолько пьян. И делал именно то, что хотел. В этом и заключается проблема. У меня есть определенные обязательства, которые идут вразрез со случившимся. И с тем, что я испытываю к тебе. Я пытался это контролировать, но вчера убедился, что не способен. Поэтому я принял решение ограничить наше общение. Нахмурившись, Леон смотрит в сторону. Рука в волосах, челюсть сжата до жеваков Я охватаю ртом воздух. Он не просто дает заднюю, а делает разворот на сто градусов. Я думала, мы дружим. Шепотом выходит из меня. Он едва это произнес, а на душе уже стало пусто. дружба между мужчиной и женщиной не существует. Хрипло возражает Леон. Кто-то один всегда будет сдерживаться. «Ты имеешь право на меня злиться, Лея». Да, в 23 я мог бы себе позволить меньше думать, но я вот такой. Состарился еще в 16. Не думаю, что смогу наслаждаться жизнью, зная, что многих подвел. Грудь разрывает от эмоций и потребности возразить. Проорать Леону в лицо, что жизнь одна, и он не обязан соответствовать чужим ожиданиям. Что эта скучная рыбина Эльвира совершенно ему не подходит. И что у него есть еще минимум лет 50, чтобы быть несчастным. И не стоит начинать так рано. О, во мне так много слов. Но я молчу. Потому что и сама всю жизнь пытаюсь угодить маме. И потому что с моей стороны будет слишком ничтожно уговаривать Леона выбрать меня. Хорошо. Мой тон сухой и нейтральный, как творог из стофу. Я тебя услышала. По поводу ситуации в университете можешь не переживать. Глухо продолжает Леон, глядя мимо моего виска. Для остальных ты все еще находишься под моим покровительством. К тому же многие члены Совета к тебе расположены, так что проблем быть не должно. Мне чудится, что на последней фразе его голос стал жестче. Но это не утешает. В груди тошнотворно ноет, в глазах зудит. Какой же идиот. Они со снежной королевой друг друга стоят. Представляю их жизнь в стерильном склепе, секс в миссионерской позе по пятницам и ужины в латексных перчатках. Оба умрут от скуки годам к 30 Так им и надо. Я тоже думаю, что проблем быть не должно. Чеканю я до побеления пальцев сжав лямки рюкзака. Если ты все сказал, я пойду, а то лекция скоро начнется. Не выдержав обращенного на меня взгляда, я разворачиваюсь на пятках и торопливо иду к входной двери. Пальцы колотят мелкой дрожью, губы трясутся. Чертов октябрь пробрал меня до костей. Невидящим взглядом, уставившись в длинный просвет коридора, я машинально выуживаю из кармана телефон и нахожу номер Петра. «Привет еще раз. Если мое участие в статье еще необходимо, я согласна».